ведение Майората Покончив со сверхсрочными делами, Юрий позволил себе немного отвлечься и освободил себе целый день для осмотра своего нового царского дворца-детинца. Византийский архитектор Ганорий учел все пожелания самодержца. Старый деревянный детинец Владимира и княжеский терем были снесены полностью. На месте старой деревянной стены детинца воздвигли из блоков белого известняка на известковом растворе новую стену высотой пять сажений. Толщину стены со стороны реки довели до двух сажений, а со стороны города — до полутора. Длина стены, увенчанная десятью высокими башнями, составила немногим менее версты. Поверху стены воздвигли каменный заборол и боевой ход, крытый черепицей. А с внутренней стороны к стене по всей ее длине пристроили новый четырехэтажный дворец, тоже крытый красной черепицей. В подвальном этаже дворца разместили арсеналы, склады продовольствия, фуража, дров и утварей. мастерские, кухни, конюшни, отопительные печи, прачечные и прочие служебные помещения. Выходы из всех этих помещений Вели во внутренний двор детинца. На жилых уровнях дворца, вдоль стены детинца, являвшейся внешней стеной дворца, проходили кольцевые коридоры, в которые выходили двери из всех палат. Ширина всех дворцовых помещений составляла 4 сажений, за исключение большой палаты, которая имела ширину 8 сажений. Длина палат менялась в зависимости от их назначений. Большая палата предназначенный для проведения соборов, имела в длину двадцать одну сажень. В высоту большая палата занимала два этажа дворца. Окна всех палат выходили во двор, в верхнем этаже застекленные, в остальных этажах слюдяные. Царь с семейством и царские ближники, постельничие, стольники, конюшие и телохранители охранного приказа получили покои на верхнем этаже. Здесь же Ганорий предусмотрел гостевые палаты для царских братьев, сестер и других родственников, а также большую и шесть малых пиршественных палат. Здесь же были выделены палаты для царской библиотеки, укомплектованные взятыми в Константинополе манускриптами. Стены царских палат украшали трофейные ковры, гобелены и четные росписи, выполненные византийскими мастерами. Ближники довольствовались просто беленными стенами. На втором этаже размещались служители царской канцелярии, дворяне конвоя и покои для очередной наложницы Юрия. Здесь же расположились служебные палаты царской канцелярии и заседаний синкрита приказов. Сами приказы размещались в городе в перестроенных боярских усадьбах. Первый этаж определили для проживания многочисленной челяди, Здесь же были предусмотрены и гостевые палаты для делегатов земских и церковных соборов, а также для прочих царевых гостей. Отопление жилых этажей предусматривалось от теплого воздуха, дымоходов печей, размещенных в подвале дворца. На месте старого дворца в глубоких подвалах были устроены цистерны для воды, пороховой и огневой погреба на случай осады. Осмотр дворца занял целый день. Юрий даже притомился ходить по многочисленным палатам. Строительные работы были закончены полностью, но отделочные работы на первом и втором этажах еще продолжались. Маляры белили стены, плотники собирали и устанавливали мебель. Заодно смотрел внешние городские стены и башни Владимира. Все они уже были облицованы камнем. Теперь можно было не опасаться их обстрела снарядами с греческим огнем. Осмотром Юрий остался доволен. Повелел наградить архитектора сверхоговоренной платы за возведение дворца еще в сотни гривен и поручил ему возведение в нижнем городе нового храма Архангела Гавриила, достойного Третьего Рима, которому предстояло стать новым кафедральным собором автокефальной Русской Православной Церкви. Вспенский собор, расположенный в Детинце, стал домовой церковью царского семейства. Тем временем завершилась подготовка свадьбы Добравы и Александра. Тянусь с ней не было никакого смысла. Жениха Александра Осеня ждали дела в Болгарии. Патриарх обвенчал молодых. Два дня горожане Владимира отмечали свадьбу. На третий день санный поезд с молодоженами и приданым по свежевыпавшему снегу выехал по Смоленскому тракту. Праздничный пир во дворце несколько испортил царский брат Владимир. По докладным запискам, поступавшим Юрию по линию разных приказов, разжалование в уезда на месте не вразумило братца. Он продолжал беспутствовать, делами уезда совсем не занимался, полностью перекинув их на дьяка уездной управы, а на свадьбе упился, приставал к дворянкам и пытался хулить самого царя пока его не увела охрана. Невестка Юлдуз прямо во время пира со слезами на глазах жаловалась Юрию на распутство мужа. Чаша терпения Юрия Всеволодовича переполнилась. Поведение брата дискредитировало царскую фамилию. После свадьбы Юрий вызвал к себе валюту и повелел ему решить вопрос с Владимиром таким же образом, как со старыми боярами. Тяжкое бремя царской власти не оставляло ему другой возможности. Отправив молодоженов, Юрий вернулся к срочным делам. Вызвал к себе дьяков сельского, поместного, воинского, пограничного и дорожного приказов, Арсения, Петерима, Потапа, Всеслава и Алферия. Как поведал мне архангел Гавриил, нападение монголов с татарами на Русь следует ожидать через три года. Поэтому пора нам строить укрепления. К счастью для нас, сторона наша лесная. И леса наши дремучие, буреломные, доболотистые и для конницы труднопроходимые. Вот их и будем использовать для усиления обороны. Конница в летнее время через наши леса может идти только по дорогам. Поэтому будем строить лесные засеки вдоль границы, поперек всех дорог и тропинок, которые ведут от дикого поля в вглубь страны. Царь оглядел Дьяков, ожидая их реакции. — Как именно будем делать засеки, государь? — осведомился Потап. — Думаю, делать их нужно так. Первую линию засек делаем вдоль всей южной границы. Конечно, в болотах и непролазных чащах засеки строить не нужно. Тебе, Всеслав, поручается составить план размещения засек. Ширина засек должна быть не менее пятидесяти шагов. Деревья валить крест-накрест, вершинами к границе. И еще укрепить засеку урытыми в землю колями, чтобы растаскивать столы было труднее. На нашей стороне, за засекой, через каждые сто шагов, на деревьях, устроить бревенчатые засидки для лучников, чтобы отстреливать монголов, когда они попытаются засеки разбирать. У самой дороги деревья пока не валить. Доставить оставить их для перекрытия самой дороги, уже непосредственно перед подходом противника. У дороги за засекой поставить небольшой острог для лучников с такой же целью. Вторую линию засек строить перед ближними к границе властными селами, а третью на линии южных уездных городов. Между ними в удобных местах построить еще по одной-двум засечным линиям, но не сплошным. А на расстоянии в десяток верст в обе стороны от перекрываемой засекой дороги. обороны этих линий командовать придется тебе, Всеслав. Оборонять их будешь силами своих казаков, пограничников и ополчениями приграничных уездов. Цель обороны задержать продвижение монголов, чтобы народ из атакованных земель смог уйти во внутренние земли, где не только уйти, но и скот вывести, и продовольствие с фаражом вывести. И обороной приграничных уездных городов тоже твои пограничные воеводы командовать будут. Когда будем испытывать новые камнеметные машины, бомбы и зажигательные снаряды, тебе присутствовать обязательно, чтобы понять их возможности. Следующая засечная линия будет оборонять Потап силами регулярных войск и уездных ополчений. План их размещения готов срочно их располагая по линиям уездных и стольных городов южных земель. Это еще три линии засек. Само собой, в удобных для обороны местах, между основными линиями, размещая еще и короткие засеки. Сразу начинай строить линию засек перед стольными городами южных земель. Для строительства привлекаем все население южных земель. За привлечение к работам селян и дворян Отвечают сельские и поместные приказы, руководство работами за дорожным приказом. Дороги в этих землях все уже построены, а на уход за ними много сил не требуется. Все эти засеки нужно построить за две ближайшие зимы. Работы ведем с ноября по март. Народ можете привлекать к работам на два месяца, однако не в ущерб военным учением ополчения. «А как же мужиков привлекать к работам, если они не заняты на учениях?» — попросил Алферий. «А это вы дьяки между собой решите? Зима у нас длинная. Мужик, допустим, в ноябре на работах, декабрь — дома, январь — на учениях, февраль — дома, март — на работах. Как-то иначе, поняли?» «Поняли, батюшка!» — хором молвили дьяки. «Ну и с Богом!» Готовьте об этом решении Синклита к следующему заседанию. Затем встретился и провел встречу с дьяками городового, бронного и воинского приказов. Рассмотрели подготовку стольных городов южных и центральных земель. В южных землях в основном все было готово. Стены городов обрисовали камнем, башню укомплектовали пушками, гауфницами и огнеметами. Заканчивалась облицовка стен домов камнем и накрытие заборолов и домов черепицей. Необходимый запас пороха, ядер и греческой смеси накоплен. В городах центральных земель работы по укреплению стен и крыш еще продолжались. В начале декабря Юрий принял полевые учения одного из войсковых фэмов Владимирской земли. Признал выучку войск удовлетворительной. Затем побывал на учениях двух полков земского ополчения, тоже остался в общем и целом доволен. Провел учения городской стражи и гарнизона Владимира. На учениях опробовали только что изготовленные секретным приказом ручные бомбы. Результат впечатлил Владимирских воевод. Радиус смертельного поражения глиняных чучел, одетых в корчуги гранитными глушами, составил 40 шагов. А в одной бомбе их помещалось 250 штук. Затем принял зачетные стрельбы артиллеристов гарнизона. Нормативы по поражению целей были выполнены. Обучение войск шло в соответствии с планом. Заодно испытали стрельбу из пушек калеными ядрами. После попадания такого ядра в деревянный сруб он гарантированно загорался. В декабре Юрий принял у секретного приказа после испытаний стрельбой каменными ядрами, опытные образцы баллисты и трибушета. Утвердил образцы и повелел начать их производство. После Рождества Христова, наконец, поступил отчет казенного приказа, взятых в венецианском походе трофеях. Как и ожидалось, по предварительной оценке, переход почти в два раза превысил Константинопольский. Драгоценных металлов Во всех видах взяли на 1 миллион 200 тысяч гривен. Мягкое рухляди на 270 тысяч гривен. Правда, в этот раз взяли мало оружия, всего на 30 тысяч гривен. Большая часть венецианского оружия ушло на дно вместе с венецианскими воинами. Бронный приказ оценил взятые металлы. Бронзу, медь, оловый, синец 110 тысяч гривен. Взяли огромное количество церковных утварей, икон и богослужебных книг. Их передали в дар патриархии. Патриарх Максим лично выразил царю благодарность и повелел во всех церквах возносить благодарственные молитвы о христолюбивом русском воинстве. Тщательно собранные библиотеки древних манускриптов и городские архивы Венеции передали для разбора в секретный приказ. Древние манускрипты содержание которых не представляло ни церковного, ни разведывательного интереса, Юрий повелел поместить в свою личную библиотеку. Библиотечные служки приступили к развору новых приобретений. Юрий тоже посетил библиотеку и с интересом осмотрел приобретения, среди которых были труды знаменитых эллинских и римских авторов, философов, поэтов, врачевателей и математиков. В начале февраля царь присутствовал при испытаниях зажигательных и разрывных ядер для пушек всех калибров и зажигательных снарядов для камнеметов. Зажигательные ядра и снаряды принял и распорядился начать их производство, а разрывные ядра повелел доработать, чтобы увеличить количество осколков, образующихся при взрыве ядра. Пленных венецианских мастеров Юрий решил расселять в центральных и северных землях. В конце февраля состоялся суд над заговорщиками, Калицкими и волынскими князьями и боярами. Девятерых князей и Рюриковичей осудили на казнь обезглавливанием. Из них пять заочно, по причине их нахождения в Венгрии и в Польше, королям Андрашу и Конраду направили запрос о выдаче заговорщиков. 56 бояр были приговорены к четвертованию или к посажению на кол с вырыванием языка и выжиганием глаз. Простолюдина в количестве 37 человек осудили к простому повешению. Толпы возмущенного народа, по всей Руси громили усадьбы и городские дома Рюриковича и бояр. В результате беспорядков было убито более сотни князей и около тысячи бывших бояр. За зиму померли трое старых отцовских бояр, Гримислав скончался от удара, Устин — от желудочных колик, а Путша — от воспаления легких. Юрий заказал панихиды по усопшим и выразил соболезнование их родственникам. Затем поровну разделил их водчины между всеми наследниками, включая дочерей. Понесла утрату и царская семья. На охоте медведь задрал брата Владимира, который пошел на матерого зверя сильно выпившим. Не твердая рука подвела охотника. Никто погибшим особо не горевал, хотя траур Юрий для приличия объявил. Воспитание племянников Юрий взял на себя, поселив в водовую с детьми у себя во дворце. А в марте 1232 года от Рождества Христова Юрий созвал земские церковные соборы русской земли. Собор одобрили уже утвержденный царем и принято синкретом уложение о порядке наследования по майорату. Соборы приняли важнейшее решение, которое давным-давно готовил Юрий. Отныне единственным наследником земли и недвижимого имущества усопшего провозглашался его старший сын, а в случае отсутствия сыновей — старшая дочь, а при отсутствии сыновей и дочерей — старший внук. И только при полном отсутствии прямых потомков наследником, становился брат покойного. Впрочем, усопший в своем завещании мог назначить другого наследника. Но такое завещание простолюдинам необходимо будет утвердить в уездной управе, а дворянам — в земельной управе. Однако наследником все равно может стать лишь один из потомков. Уложение о наследовании касалось и самого царя. Однако в случае назначения Самодержцем другого наследника, помимо старшего сына, его решение должно утверждаться Земским собором Руси. Земский собор утвердил дополнение к положению о поместном владении. на владение вотчинами было ликвидировано. Переход поместья от усопшего к наследнику мог произойти только в случае воинской службы наследника. Земская служба основанием для перехода имущества по Наследству не признавалось. Исключение составляли лишь высшие земские должности, дьяки и подъячи уездных управ, дьяки, подьячие и столоначальники земельных управ и приказов. Наследственное владение землей и недвижимостью сохранялось лишь за царем всея Руси. Кроме того, сохранялось бессрочное пользование землей монастырями. Приняли дополнение к уложению О воинской службе. Дворяне, помещики, малодворцы, смерды и казаки на рядовых воинских должностях жалования не получают и несут службу за счет доходов со своего хозяйства, а жалование начальствующего состава увеличивается в соответствии с занимаемой должностью, начиная с должности десятника. Таким образом, все землевладельцы обязывались к несению воинской службы, а все младшие сыновья дворян, молодворцев и простолюдинов к земской службе или хозяйственным занятиям. На земских должностях служащим казна платит жалование. Старый лествичный порядок наследования, приводивший на Руси к бесконечной чехарде, князей и усобицам, был отменен навсегда. Эти принципиально важные решения Юрий запланировал еще двадцать лет назад, и вот, наконец, смог их осуществить.